Гай с ненавистью посмотрел на ржавый остров. Надо же, невезение какое. Другие годами служат, и никаких субмарин не видят. А тут на тебе, свалилось с неба. Часок прошагали, и вот она, добро пожаловать. И как это я на такое дело решился? Это все Максим. У него на словах все так ладно получается, что вроде бы и думать не о чем, и бояться нечего. А может быть... Я не боялся потому, что представлял себе белую субмарину живой, белой, нарядной, на палубе моряки, все в белом, а здесь труп железный. И место-то какое мертвое, даже ветра нет. А ведь был ветер, точно помню. Пока шли, дул ветер в лицо, освежающий такой ветерок. Гай с тоской огляделся по сторонам, потом сел на песок, положил рядом автомат и стал нерешительно стаскивать правый сапог. «Надо же, тишина какая! А если он совсем не вернется?» Проглотила его эта падаль железная, и духа от него не осталось. «Пу-пу-пу!» Он вздрогнул и уронил сапог. Длинный жуткий звук возник над бухтой, то ли вой, то ли виск, словно черти проскребли по грешной душе ржавым ножом. «О, Господи! Да это же просто люк открылся железный! Приржавел люк!» Тьфу и в самом деле даже в пот бросила. «Открыл люк, значит, вылезает сейчас?» «Нет, не вылезает». Несколько минут Гай, вытянув шею, глядел на субмарину, прислушивался. Тишина. Прежняя страшная тишина и даже еще страшнее после этого ржавого воя. А может быть, он это... Не открылся люк, а закрылся? Сам закрылся. Перед помертвелыми глазами Гая возникло видение. Тяжелая стальная дверь сама собой закрывается за Максимом и сам собой медленно задвигается тяжелый засов. Гай облизал пересохшие губы, глотнул без слюны, потом крикнул. «Эй, маг!» Не получилось крика. Так шипение только. Господи, хоть бы звук какой-нибудь. «Эй-эй-эй!» Завопил он в отчаянии. эй эй мрачно откликнулись дюны, и снова стало тихо. Тишина. И кричать больше сил не было. Не спуская глаз субмарины, Гай нашарил автомат, трясущимися пальцами сдвинул предохранитель и, не целясь, выпустил в бухту очередь. Протрещало коротко, бессильно и словно бы в вату. На гладкой воде взлетели фонтанчики, разошлись круги. Гай поднял ствол повыше и снова нажал спусковой крючок. На этот раз звук получился. Пули загрохотали по металлу, взвизгнули рикошеты, ударило эхо. И ничего. Ничегошеньки. Ни звука больше. Словно он здесь один. Словно он и был всегда один. Словно попал он сюда неизвестно как. Занесло, как в бредовом сне. И это мертвое место... Страшное, только не проснуться и не очнуться. И теперь оставаться ему здесь одному навсегда. Не помня себя, Гай как был в одном сапоге, вошел в воду, начал медленно, потом все быстрее, потом побежал, высоко задирая ноги по пояс в воде, всхлипывая и ругаясь вслух. Ржавая громадина надвигалась. Гай то брел, разгребая воду, то бросался в плавь, добрался до борта, попытался вскарабкаться, ничего не получилось. Обогнул субмарину с кормы, уцепился за какие-то тросы, вскарабкался, обдирая руки и колени на палубу и остановился, заливаясь слезами. Ему было совершенно ясно, что он погиб. «Эй!» — крикнул он перехваченным голосом. Тишина. Палуба была пуста. На дырчатом железе налипли сухие водоросли, словно обросло железо с валявшимися волосами. Носовая надстройка огромным пятнистым грибом нависала над головой. Сбоку в броне зиял широкий рваный шрам. Грохоча сапогом по железу, Гай обогнул надстройку и увидел железные скобы, ведущие наверх, еще влажный. Забросил автомат за спину, полез. Лез долго. Целую вечность, в душной тишине, Навстречу неминуемой смерти, Навстречу вечной смерти. скорабкался и замер, стоя на четвереньках. Чудовище уже ждало его. Люк был настеж, словно бы сто лет не закрывался, И даже петли снова приржавели. Прошумал. Гай подполз к черному отверстому зеву, заглянул. Голова у него закружилась, сделалось тошно. Из железной глотки плотной массой выпирала тишина. Годы и годы застоявшейся, перепревшей тишины. И Гай вдруг представил себе, как там, в желтом, сгнившем свете, задавленной тоннами этой тишины, на смерть бьется один против всех добрый друг Мак, бьется из последних сил и зовет «Гай! Гай!», а тишина, ухмыляясь, лениво сглатывает эти крики без остатка, и все наваливается, подминает Мака под себя, душит, давит. Это было невозможно перенести, и Гай полез в люк. Он плакал и торопился, сорвался в конце концов и загремел вниз, пролетел несколько метров и упал на песок. Здесь был железный коридор, тускло освещенный редкими пыльными лампочками. На полу под шахтой за годы и годы нанесло тонкого песку. Гай вскочил, он все еще торопился, он все еще боялся опоздать, и побежал, куда глаза глядят с криком. «Я здесь, маг! Я иду! Иду!» «Что ты кричишь?» — недовольно спросил Максим, высовываясь, словно бы из стены. «Что случилось? Палец порезал?» Гай остановился и уронил руки. Он был близок к обмороку, пришлось опереться о переборку. Сердце колотилось бешено, удары его гремели в ушах, как барабанный бой, голос не слушался. Максим некоторое время смотрел на него с удивлением, потом, должно быть, понял, протиснулся в коридор, дверь отсека снова пронзительно завизжала и подошел к нему. Взял за плечи, встряхнул, потом прижал к себе, обнял, и несколько секунд Гай в блаженном забытии лежал лицом на его груди, постепенно приходя в себя. «Я думал, тебя здесь, что ты тут, что тебя?» «Ничего, ничего», — сказал Максим ласково. «Это я виноват». «Надо было тебя сразу позвать, но тут странные вещи, понимаешь?» Гай отстранился, вытер мокрым рукавом нос, потом вытер мокрой ладонью лицо и только теперь ощутил стыд. «Тебя нет и нет», — сказал он сердито, пряча глаза. «Я зову, я стреляю. Неужели трудно было отозваться?» «Масаракш, я ничего не слышал», — виновато сказал Максим. «Понимаешь, здесь великолепный радиоприемник. Я и не знал, что у вас умеют делать такие мощные. Приемник, приемник, ворчал Гай, протискивая сквозь полуоткрытую дверь. Ты тут развлекаешься, а человек из-за тебя чуть не свихнулся. Что это у них здесь? Это было довольно обширное помещение с истлевшим ковром на полу, с тремя полукруглыми плафонами в потолке, из которых горел только один. Посредине стоял круглый стол. Вокруг э, стола, кресла. На стенах висели какие-то странные фотографии в рамках, картины, лохмотями свисали остатки бархатной обивки. В углу потрескивал и забывал большой радиоприемник. Гай таких никогда не видел. Тут что-то вроде кают компании, сказал Максим. Ты походи, посмотри, тут есть на что посмотреть. А экипаж... Спросил Гай. Никого нет. Ни живых, ни мертвых. Нижние отсеки залиты водой. По-моему, они все там. Гай с удивлением посмотрел на него. Максим отвернулся. Лицо у него было озабоченное. Должен тебе сказать, проговорил он, это кажется хорошо, что мы до империи не долетели. Ты посмотри, посмотри. Он подсел к приемнику и принялся крутить верньеры. Агай огляделся, не зная, с чего начать. Потом подошел к стене и стал смотреть развешанные фотографии. Некоторое время он никак не мог понять, что это за снимки. Потом сообразил. Рентгенограммы. На него смотрели смутные, все как один оскаленные черепа. На каждом снимке была неразборчивая надпись, словно кто-то ставил автографы. Члены экипажа? Знаменитости какие-нибудь? Гай пожал плечами. «Дядюшка Каан, может быть, что-нибудь разобрал бы здесь, а мы люди простые». В дальнем углу он увидел большой красочный плакат, красивый плакат, в три краски. Правда, плесенью тронулся. На плакате было синее море. Из моря выходил, наступив одной ногой на черный берег, оранжевый красавец в незнакомой форме очень мускулистый и с непропорционально маленькой головой, состоящей наполовину из мощной шеи.